Четвертый аркан. Время противостояний. Глава 111. Месье Муравьи. При первой же треле колокольчика дверь открыл пухленький человечек. «Месье Оливье Муравьи?» собственной персоны. А в чем дело?» Мелье протянул свое удостоверение с триколором на лицевой стороне. «Полиция! Комиссар Мелье, можно войти? Мне надо задать вам несколько вопросов». Этот мужчина по профессии учитель начальных классов был последним Муравьи из телефонного справочника. Мелье показал ему фотографии жертв и спросил, узнает ли он кого-нибудь из них. «Нет», — с удивлением ответил тот. Комиссар поинтересовался, что он делал в то время, когда были совершены преступления. У месье Оливье Муравьи было достаточно свидетелей, и алиби его тоже было безупречно. Он находился либо в школе, либо в кругу семьи. Доказать более чем просто. Появилась мадам Элен Муравьи в халате с бабочками. Тогда в голову следователя пришла мысль. «Все муравьи, а вы пользуетесь инсектицидами?» «Конечно, нет. Еще в детстве находились идиоты, которые дразнили меня жалким мурашкой. Поэтому я чувствовал солидарность с этими насекомыми, которых, не задумываясь, давят каблуком. Нет, в этом доме нет инсектицидов, как нет веревки в доме повешенного, если вы понимаете, о чем я говорю». В комнату неожиданно вбежала Офелия муравье и прильнула к отцу. На девчушке были очки с толстыми линзами. Очки первой ученицы класса. «Это моя дочь», — сообщил учитель. «В своей комнате она держит муравейник. Покажи ему. Этому месье, дорогая». Офелия подвела Мелье к большому аквариуму, похожему на аквариум Летиции Уэллс. Он был полон насекомых и увенчан конусом из веточек. «Я думал, продажа муравейников запрещена», — сказал комиссар. Девочка возразила. «А я его не покупала, я принесла его из леса. Для этого надо только копнуть поглубже, чтобы не дать королеве уйти». Месье Оливье Мурави был очень горд своей дочуркой. «Малышка станет биологом, когда подрастет». «Извините, у меня самого детей нет, и я не знала, что муравьи стали теперь модными игрушками». «Это вовсе не игрушки. А муравьи в моде, возможно, потому, что наше общество все больше и больше напоминает муравейник. А может, глядя на муравьев, ребенок сможет лучше понять свой собственный мир? Вот и все. Ведь вы сами уже потратили немало времени, любуясь на аквариум с муравьями, господин полицейский. Это не совсем так. Я-то не стремлюсь к общению с муравьями». В глубине души Жак Мелье удивился. То ли он притягивал этих чудаковатых любителей муравьев, то ли их просто стало многовато. «А кто он?» — спросила Офелия Муравьи. «Комиссар». «А что такое комиссар?»